Сила есть, ума не надо. Народная мудрость в пословицах и поговорках в наше непредсказуемое время иногда раскрывается в совершенно неожиданном свете. Разнообразие людских поступков подчас трактует ее весьма оригинально. Заместителем главного конструктора и одновременно начальником одного из основных отделов нашего почтового ящика был Кирилл Палыч Байбалаев. Такая необычная фамилия досталась ему от предка-революционера, сосланного царским режимом в Среднюю Азию. Там местное население и дало прозвище русскому поселенцу, которое в дальнейшем трансформировалось в фамилию. Но далеко не только это выделяло Кирилл Павлович из густой инженерной среды. Прежде всего, мощный ум и незаурядная эрудиция технического специалиста. К нему на консультацию порой выстраиваясь целая очередь. И из представителей разных подразделений нашего ящика. Кроме того, не был обделен он и организаторскими способностями. Да и с людьми умел ладить, уважали его и подчинённые, и высшее начальство. Это с одной стороны, а с другой у Кирилла Палча был необычайный внешний вид, сбросающийся в глаза физической немощью, Узкоплечий, с впалой грудью, он имел рост выше среднего, но вес тела был Несоизмеримо мал, даже упоминать его в килограммах не буду, не поверите. Далее, небольшая голова на тощем теле, покрыта рыжими волосами, но не яркими, а скорее тусклыми. Вероятно, для хоть какого-то увеличения и оживления внешнего облика носил Кирилл тереупальч усы и небольшую бородку. Замечу также, что и со здоровьем были у него немалые проблемы. В то время на небольшом испытательном полигоне, расположенном в Среднерусской полосе, велись работы по отладке радиолокационной станции нового образца. Вероятно, в связи с малой территорией, занимаемой этим испытательным объектом, даже в официальных документах назывался он базой с каким-то, не помню, порядковым номером. Как всегда, проблем с новой технической разработкой хватало. Работы на базе велись круглосуточно. Но вот пришло к нам известие, что на помощь нам едет сам Кирилл Палыч с двумя ведущими специалистами по основным трактам станции. Мы, естественно, стали готовиться к их встрече. Прежде всего, систематизировали вопросы и предложения по работе самой радиолокационной станции, затем провели уборку нашего домика лаборатории и прилегающей к нему территории базы, и, конечно, все приготовили для застолья по поводу приезда начальства. Ждали мы делегацию во главе с Кириллом Палчем еще до обеда, но прибыла она лишь к концу рабочего дня. Тогда и решили, что будет разумней начать работу на самом объекте со следующего утра, а пока просто доложим о полученных результатах и наметим дальнейшие действия. Поскольку сроки ввода станции в эксплуатацию как всегда поджимали, а проблем по выходу на заданные параметры оставалось немало, то начальство колебалось в принятии решения. Наши доводы были окончательно услышаны лишь тогда, когда прибывшие увидели празднично накрытый стол. После первых традиционных тостов воцарилась дружеская раскрепощенная атмосфера. С каждой очередной порцией выпитой водки настроение у всех присутствующих продолжало улучшаться. Однако разговоры велись только о работе, даже когда хмель начал затуманивать мозги. Впрочем, водка действовала на всех по-разному. так у ведущего инженера Сергея Ивановича Смирнова, по его собственному признанию, она вызывала просветление в мозгах. Во время того застолья он даже высказал одну очень интересную идею, которая в дальнейшем получила должное применение. Нельзя сказать, что обсуждение наших проблем было шумным. Нет, скорее просто повышенно эмоциональным. Все прекрасно понимали, что с завтрашнего дня начнется работа на износ. может быть, даже с бессонными ночами. Наверное, поэтому вскорь Сергей Иванович произнес последний тост. Давайте, мужики, выпьем за то, чтобы все сладилось. За успешную работу. После окончания застольного торжества все вышли на улицу во вполне нормальном состоянии. Только один Кирилл Палыч, наверное, по причине своего слабого здоровья, выглядел заметно охмелевшим. Поблизости от испытательной базы располагалось небольшое сельцо. в которое плавно переходил военный поселок с несколькими жилыми домами, гостиницей для командированных, продовольственным магазином и другими бытовыми постройками. Через поселок и село проходила асфальтированная дорога, соединяющая их с районным центром, расположенным на расстоянии в несколько десятков километров. Транспорт по этой дороге ходил нечасто, так что была она более или менее удобна для пеших прогулок, не спеша Под аккомпанемент непрекращающихся разговоров о рабочих проблемах наша группа двигалась в сторону села. Уже войдя в него, мы обратили внимание на толпившихся возле сельского клуба людей. Оказывается, вот-вот должен был начаться показ любимого в народе кинофильма "О великой отечественной войне", и желающих посмотреть его было очень много. После непродолжительного обмена мнениями мы тоже решили попытаться попасть на киносеанс. В те годы руководители разных уровней с особым уважением относились к работникам военных ведомств. Вероятно, именно поэтому Сергей Иванович удалось уговорить заведующего клубом дать и нам возможность посмотреть кинокартину. В результате из каких-то потайонных мест была принесена в зрительный зал и поставлена сзади последнего ряда кресел длинная деревянная скамейка. Мы не мешкая, максимально плотно уселись на неё. Погас свет, Воревший до этого гул в зрительном зале моментально стих. На экране появились первые титры. Однако нашелся среди зрителей хулиган, молодой здоровый парень, который вскакивал со своего места, махал руками, крутил головой и громко матерился. Его место находилось в последнем ряду кресел, как раз перед нашей скамейкой. Возгласы зрителей, требующих от Буяна тишины, не производили на него никакого воздействия. Он продолжал хулиганить. Так продолжалось несколько минут. И тут произошло памятное мне и всем моим коллегам действо. Сидевший сзади этого парня Кирилл Палыч резко и неожиданно схватил его своими костлявыми пальцами за уши и, повернув голову не нечестивце лицом к экрану, начальственно крикнул: "Молчать, иначе уши оторву". Парень сразу замолчал и как-то обмяк всем телом. А все мы явственно услышали его негодующий шепот. — Сила есть, ума не надо. Это он про нашего Кирилла Палча. Еще какое-то время продолжались вздрагивания у кращённого хулигана, но вскоре и они прекратились. До конца сеанса сидел он тихо и почти неподвижно. Мы опасались, что неожиданный поступок нашего начальника не пройдет нам даром, что весьма вероятно после окончания сеанса придется выяснять отношения с деревенской вольницей. Но вскоре всех присутствующих в зале Включая нашу группу командированных, полностью захватила кинокартина, повествующая о суровых воинских буднях и трогательной фронтовой любви. Трагический финал фильма болью отозвался в сердцах зрителей, да так, что многие женщины заплакали, грустью полоснул он и по душам мужчин. Закончился киносеанс. Зажегся тусклый свет, и, встав со своих мест, народ с легким ропотом пошёл к выходу, памятуя о случившемся. В самом начале сеанса мы не стали спешить. Все понимали, какая перспектива возможно, ожидала нас драка с молодыми деревенскими мужиками. Через пару минут, плотно окружив Кирилла Палча со всех сторон, мы тоже двинулись к выходу. На счастье наши опасения оказались напрасными. Да, рядом с зданием клуба стоял тот парень, причем не один, а с двумя приятелями. Но поза его была спокойной, совсем не агрессивной. Они о чем то тихо говорили, глядя в нашу сторону. Но мы не стали прислушиваться и быстро проследовали на асфальтированную дорогу, а затем минут через пятнадцать, уже были у себя в гостинице. С того памятного вечера орёл богатыря земли русской плотно пристал к Кириллу Палчу. Сколько я помню, почти постоянно появление его хилой фигуры вызывало улыбки, а порой желание озвучить народную мудрость: "Сила есть, ума не надо".